часть первая пролог Как чудесно в лесу деревья мои друзья они всегда мне ласково улыбаются Напивая под нос я скачу по тропинке усланные мягким ковром из сухих сосновых иголок. Я спешу мне нужно догнать любимого дядюшку эдвина он идет впереди, то и дело оборачиваясь и ободряющим не подмигивая Мне три года, Никогда прежде мы не забирались в такую чащу, поэтому сегодняшняя прогулка – настоящее приключение, от которого у меня захватывает дух. Честно говоря, я не помню, когда мы в последний раз ходили в лес вместе. Вот и сегодня мы с дядей Эдвином вдвоем. Братья остались дома. Далеко-далеко. Я изо всех сил стараюсь не отставать. Я перепрыгиваю через толстые извилистые корни и, пригнувшись, пролезаю под тяжелыми низкими ветвями. Наконец мы выходим на залитую солнцем поляну. «Смотри, Элорен», — говорит дядя, — «что я припас для тебя?» Встав на колено, он достает из складок плаща длинную тонкую палочку и вкладывает ее мне в ладонь. «Подарок! Эта палочка особенная, очень легкая, почти невесомая. Я закрываю глаза и вижу большое раскидистое дерево, на котором она когда-то родилась». Его кроуна впитывает солнечные лучи, а корни глубоко утопают в земле. Открыв глаза, я подбрасываю палочку на ладони. Она легкая, как перышко. Дядя выуживает из другого кармана свечу, ставит ее на пенек и просит меня. «Лоран, держи палочку крепче». Обхватив мой кулачок широкой ладонью, он показывает, как правильно сжать пальцы. Мне немного не по себе. Дядин рука дрожит. «Почему?» Я крепко обхватываю палочку и старательно направляю ее на свечу. «Правильная, Лорен». Довольно улыбается дядя. «А теперь слушай, что я скажу, и повторяй за мной». «Сможешь?» Я уверенно киваю. «Конечно смогу. Я сделаю все, о чем попросит дядя». Он что-то говорит, как и предупреждал. А я раздуваюсь от гордости. Слова странные на незнакомом языке, но повторить их несложно. «У меня все получится». Дяде понравится. Он обнимет меня и, может быть, даст сладкое печенье. Я видела, как он припрятал несколько штук в жилетном кармане. Я вытягиваю вперед руку и направляю палочку на свечу. Дядя Эдвин ждет, не сводя с меня глаз. А потом я произношу бессмысленные слова. С моих губ срываются незнакомые звуки, и сразу же по ногам пробегает теплая волна. Она идет из самой земли где-то в глубине у меня под ногами. Она стремится ввысь от самых корней деревьев. Темная древняя сила переполняет меня и устремляется к палочке в моей руке. Крепко сжатый кулачок вздрагивает, и тоненький кончик палочки вспыхивает слепящим пламенем. Громкий хлопок. Из палочки вырываются огненные струи. Пламя поджигает деревья. Огонь повсюду. Я кричу. У меня в голове множество голосов. Это кричат деревья. Пламя ревет. Дядя вырывает из моих рук палочку и отшвыривает ее в сторону. Потом подхватывает меня на руки и бежит от огня. Кругом со стоном валятся деревья. С тех пор я почти не бываю в лесу. Деревья меня сторонятся, и мне с ними не весело. А в глушь меня и подавно не заманишь. С годами детские воспоминания затуманиваются, Иногда мне снится горящий лес, и я просыпаюсь в слезах. Это просто сон. Утешает меня дядя. «Однажды совсем малышкой ты забрела в чащу. Началась гроза. Вспомни что-нибудь хорошее. Засыпай». И я верю дяде. Он так заботится обо мне. Разве можно ему не верить? Даже лес вторит дяде. «Засыпай». Шелестят листья на ветру. Воспоминания понемногу меркнут, пропадают, будто булыжник, канувший на дно глубокого темного колодца, уходит во тьму призрачных ночных кошмаров. Прошло четырнадцать лет.